Глава 4. Фонд блюститель занимает крохотное угловое помещение в здании склада, находящегося на Брод-стрит в городе Саванна. Остальную территорию громадного строения арендует компания по настилу полов и установки перекрытий, которую Вики продала много лет назад. При этом она все еще владеет помещением склада и сдает его своим племянникам, ведущим бизнес. Львиную долю денег, которую Вики получает в качестве арендной платы, поглощает фонд. Когда я паркую машину и направляюсь в офис фонда, уже наступает полдень. Секретаря, встречающего посетителей, у нас нет, да и красивой приемной, которая могла бы произвести на клиента впечатление, тоже. И это понятно. Все наши клиенты сидят в тюрьме. К тому же секретарей мы просто не можем себе позволить. Мы сами набираем тексты, создаем и ведем архивы, договариваемся о встречах, отвечаем на телефонные звонки, варим кофе и выносим мусор. Во время ланча Вики обычно наскоро перекусывает в компании своей матери, которая работает в доме престарелых, расположенном чуть дальше на той же улице. Сейчас в её идеально чистом кабинете никого нет. Я бросаю взгляд на стол Вики. Бумаги на нём все до единой разложены в образцовом порядке. Позади стола на невысоком комоде стоит цветная фотография Вики и её покойного мужа. Он построил бизнес, а когда умер в ещё молодом возрасте, Вики взяла дело в свои руки и руководила им как настоящий тиран — пока не испытала глубокого разочарования в нашей судебной юридической системе и не основала фонд «Блюститель». По другую сторону коридора расположен кабинет Мэйзи Раффин, директора по судебным тяжбам. Она — наш мозговой центр. Ее тоже нет за столом, наверное, отвозит куда-нибудь детей. У Мэйзи их четверо, и в дневное время некоторые из них частенько шныряют по помещениям фонда. Вики, как только начинается рабочее время, спокойно, но решительно закрывает свою дверь. То же самое делаю и я, если присутствую в офисе, хотя это бывает нечасто. Когда четыре года назад мы нанимали на работу Мэйзи, у нее было два неподлежащих обсуждению условия. Первым было разрешение на то, чтобы в случае необходимости ее дети имели возможность находиться у нее в кабинете. Она лишь изредка могла позволить себе платить няне. Вторым условием была зарплата. Для выживания Мэйзи требовалось 65 тысяч долларов в год, и не центом меньше. Это больше, чем получаем мы с вики вместе взятые. Но нам не надо растить и воспитывать детей, так что уровень наших окладов нас не слишком волнует». В итоге мы приняли оба условия, так что Мэйзи сейчас остаётся самым высокооплачиваемым сотрудником в нашей команде. И она стоит своих денег. Мэйзи выросла в Атланте, причём в весьма неблагоприятных условиях. Порой ей приходилось вести жизнь бездомной, хотя она не любит вспоминать о тех временах. Благодаря интеллектуальным способностям Мэйзи на нее обратил внимание один из учителей средней школы и принял участие в ее судьбе. Мэйзи экстерном окончила Морхаус колледж и юридический факультет университета Эмори, причем получая максимальную стипендию и сдав почти все экзамены с наивысшими оценками. После этого она отвергла предложение о найме от крупных юридических фирм и пошла работать на благо своих чернокожих братьев, в Фонд юридической защиты при Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения. Однако карьера Мэйзи там рухнула, когда развалился ее брак. Один из моих друзей упомянул о ней, узнав, что мы ищем еще одного юриста. Весь нижний этаж — пространство, где царят эти две незаурядные женщины — Вики и Мэйзи. Находясь в фонде, большую часть времени я провожу на втором этаже. Там расположена захламленная комнатушка, которую я называю своим кабинетом. По другую сторону коридора находится конференц-зал, но мероприятия соответствующего масштаба в фонде проводятся редко. Порой мы используем его для проведения процедуры снятия показаний и для встреч с освобожденными из тюрьмы и их родственниками. Я вхожу в конференц-зал и включаю свет. В центре комнаты стоит длинный, овальной формы, обеденный стол, который я купил на блошином рынке за сто долларов. Вокруг него теснится десяток разномастных стульев, их мы добавили к нашей мебели за несколько последних лет. Несомненно, обстановки нашего конференц-зала не достает стиля и вкуса, Однако это с лихвой компенсируется тем, что он выглядит весьма оригинально. На одной стене вытянулся ряд из восьми увеличенных и взятых в рамки цветных фотографий бывших заключенных, которые были освобождены из тюрьмы, поскольку нам удалось доказать их невиновность. Это наша Стена Славы. Начинается ряд с фото Фрэнки. Улыбающиеся лица людей на снимках — главный итог нашей деятельности. Достигнутые успехи вдохновляют нас на то, чтобы и дальше потихоньку гнуть свою линию, сражаясь с системой и борясь за торжество справедливости. Да, фотографий всего восемь, а между тем нашей помощи ждут тысячи людей. Наша работа никогда не закончится, и хотя существующая ситуация может кого угодно привести в уныние, она содержит в себе и мощную мотивацию. На противоположной стене висят пять фоторазмером поменьше. На них наши нынешние клиенты. Все они сняты прямо в тюремной одежде. Дью Крассел отбывает срок в Алабаме. Шаста брили сидит в Северной Каролине. Билли Рейберн в Теннесси. Кёртис Уоллес в Миссисипи. Литл Джимми Флеглер в Джорджии. Трое афроамериканцев, двое белых, четверо мужчин и одна женщина. Цвет кожи и пол в нашей работе не имеют никакого значения. Еще на стенах комнаты вывешены взятые в рамки фотографии из газет, на них запечатлены знаменательные моменты, как мы выводим наших клиентов, невиновность которых доказана, из зданий тюрем. На большинстве этих снимков есть я, а также другие юристы, помогавшие нашему фонду. На некоторых можно видеть Мэйзи и Вики. Улыбки на всех этих фото удивительно заразительные. Я взбираюсь по лестнице в свой пентхаус. Дело в том, что я живу в помещении фонда, в трехкомнатной квартире на верхнем этаже. Не буду описывать ее обстановку. Достаточно сказать, что две женщины, так или иначе присутствующие в моей жизни, Вики и Мэйзи, и близко не подойдут к моему жилищу. В среднем я ночую здесь раз десять в месяц, так что нетрудно представить себе кавардак и запустение, царящее внутри. Однако следует признать, что если бы я находился там постоянно, грязи и беспорядка было бы еще больше. Я принимаю душ в своей тесной ванной комнатке и падаю на кровать. Отдохнув примерно два часа, я слышу звуки, доносящиеся снизу. Одевшись, я спотыкаюсь, спускаюсь по лестнице вниз. Мэйзи приветствует меня широкой улыбкой и крепким объятием. «Поздравляю!» — восклицает она. «Поздравляю!» Все произошло в самый последний момент, черт возьми, в самый последний. Когда нам позвонили, Дьюк уже поглощал свою последнюю трапезу. Он все доел? Разумеется. Дэниел, четырехлетний сынишка мейзи подбегает ко мне, чтобы я обнял его. Он понятия не имеет, где я находился и чем занимался накануне ночью, но обниматься готов в любой момент. Услышав наши голоса, к нам присоединяется Вики. И снова объятия и поздравления. Потеряв Альберта Хувера в Северной Каролине, мы... Рассевшись в кабинете Вики, все вместе плакали. То, что происходит сейчас, нравится мне куда больше. «Я сделаю кофе», — предлагает Вики. Ее кабинет немного больше, чем у Мэйзи. В нем не валяются повсюду игрушки и не стоят раскладные столики с лежащими на них альбомами, раскрасками и настольными играми. Поэтому мы решаем обсудить мой отчет там. Поскольку ночью я созванивался с обеими женщинами, большинство деталей им уже известно. Я рассказываю о своей встрече и беседе с Фрэнки, а затем мы говорим о том, каким должен стать наш следующий шаг в деле Дьюка Рассела. Получилось так, что у нас нет в этом плане никаких конкретных временных рамок. Срок казни не назначен, на горизонте не маячит перспектива обратного отсчета, а значит, можно слегка выдохнуть. В делах, по которым вынесены смертные приговоры, все происходит очень медленно, примерно так, как движется ледник, но только до момента определения срока, когда заключенному должны вонзить в вену иглу с ядом. После этого события начинают развиваться с головокружительной скоростью. Мы работаем круглыми сутками. Если исполнение смертного приговора удается отложить, то от следующего подобного оврала нас отделяют месяцы или даже годы. Но мы никогда не расслабляемся, потому что наши клиенты невиновны, и для них само пребывание в тюрьме — настоящий кошмар. Мы обсуждаем еще четыре дела, которые находятся у нас в работе. Ни по одному из них нет жесткого дедлайна. Самую неприятную тему затрагиваю я, спросив Вики, «А что там с нашим бюджетом?» Она, как всегда, улыбается. «Мы банкроты?» «Мне надо сделать телефонный звонок», — говорит Мэйзи, и, встав, целует меня в лоб. «Хорошая работа. Пост». Она предпочитает избегать обсуждения вопроса о бюджете, и мы с Вики стараемся ее этим не нагружать. Выйдя из конференц-зала, Мэйзи возвращается в свой кабинет. «Мы получили чек от фонда Кейхилла на 50 тысяч, так что сможем оплатить счета за несколько месяцев», сообщает Вики. «На финансирование нашей деятельности требуется около полумиллиона долларов в год, и мы добываем их, обращаясь с просьбами и мольбами о вспомоществовании к небольшим некоммерческим организациям и нескольким частным лицам». Если бы у меня был дар добывать деньги, я бы половину времени проводил на телефоне, а также занимался рассылкой писем и произносил всевозможные убедительные речи, призывая поддержать нас. Существует прямая зависимость между количеством средств, какие мы имеем возможность потратить, и числом невиновных людей, освобождение которых мы в состоянии добиться. Но у меня нет ни времени... нежелание ходить с протянутой рукой. Мы с Вики уже давно решили, что не сможем содержать большой штат сотрудников и не вынесем постоянного стресса, связанного с поисками финансирования. Мы предпочитаем работать в небольшой по размерам организации и осуществлять ограниченную по масштабам, но эффективную деятельность и придерживаемся именно этой позиции. Процесс работы по освобождению невинно осужденного может занять много лет и потребует по меньшей мере 200 тысяч долларов в денежном выражении. Когда нам остро требуются дополнительные средства, мы всегда можем их добыть. «В целом мы в порядке», — подытоживает Вики. «Я работаю над получением кое-каких грантов и охочусь за несколькими донорами. В общем, выживем, как всегда». Завтра я кое-кому позвоню. Как бы мне это ни было противно, я все же заставляю себя каждую неделю посвящать несколько часов массовому обзвону юристов, у которых наша деятельность гипотетически может вызывать сочувствие, и просить у них денег. Еще у меня есть небольшой список церквей, к ним я также периодически обращаюсь с просьбой прислать нам чек. «Мы не являемся религиозной организацией, однако ничто не мешает мне называть наш фонд одной из таковых. Это может пойти на пользу делу». «Я так понимаю, ты собираешься в Сибрук?» — произносит Вики. «Да, я уже принял решение. Мы присматриваемся к этому делу три года, и я успел подустать от бесконечных дискуссий. Мы убеждены, что заключенный невиновен». Он провел в тюрьме 22 года и не имеет адвоката. Никто не работает над его делом. Считаю, что нам пора вмешаться. Мы с Мэйзи в деле. Спасибо. Правда заключается в том, что именно я принимаю окончательное решение по поводу того, браться нам за то или иное дело или нет». Долгое время мы внимательно оцениваем и изучаем каждый случай и с максимально возможной точностью выясняем все факты. Если один из трех сотрудников фонда выступает решительно против того, чтобы мы занимались тем или иным делом, мы даем задний ход. Вопрос с Сибруком давно не дает нам покоя, прежде всего потому, что мы уверены, дело против нашего потенциального следующего клиента было сфабриковано. «Сегодня я готовлю кур по Курнуольске», — сообщает Вики. «Да благослови тебя, Господь! Я ждал этого приглашения!» Вики живет одна и обожает стряпать. «Когда я нахожусь в городе, обычно мы собираемся в ее уютном небольшом бунгало в четырех кварталах от помещения фонда и вместе наслаждаемся долгой трапезой. Вики очень беспокоится о моем здоровье и режиме питания». Мэйзи тревожится по поводу моей личной жизни, но таковая просто-напросто отсутствует, и я из-за этого совершенно не переживаю.